Глава пятая. Танк сходу намотал на гусеницы трех или четырех грунтовиков. Еще с дюжину раздавили БТРы, затоптали бы кони, расстреляли или достали копьями всадники. Но дальше развить успех не получилось. Гусеничная машина увязла в разрытой почве по самую башню и заглохла. В другую, такую же ловушку, угодил один из бронетранспортеров, тот, на котором не было флага. В норы подземных хищников разом провалилось около десятка быконей. Бойцов, спрыгивавших с брони и седел грунтовики тащили под землю, а сверху с оглушительным каух на дружинников набрасывались потрёпанные раны Княжеский БТР вовремя дал задний ход и, сбив кормой какого-то замешкавшегося всадника, всё же успел убрать колёса с края осыпающегося провала. Под прикрытием дружинников бронетранспортер отъехал назад, за ближайшие дома. Понятное дело, рисковать бронированной автоповозкой сейчас было бы глупо. Она пригодится, когда в пролом полезут наземные мутанты. Впрочем, мутанты уже лезли, а бойцы из княжеского резерва все еще вынуждены были отбиваться от черных птиц и атакующих из-под земли грунтовиков мелькали стрелы, гремели выстрелы самопалов, шмаляли из старого оружия княжеские стрельцы, сверкали клинки, копейные наконечники и лезвия секир. Воины Игоря Сибирского уже перебили почти всех вранов, но справиться с юркими и необычайно живучими подземными тварями не могли. Княжеские дружинники с таким врагом еще не сталкивались. Раньше грунтовик в сибирских лесах не появлялся, И как с ним совладать, никто не знал. Хотя никто ли? Внимание Виктора привлекла делившаяся от дружины всадница. Шустрая деваха в легкой кольчуге и выпуклом под большую женскую грудь пластиковом нагруднике. Это бронелифчик для особо пышных форм. Из-под сбитого в раном шлема на доспех девицы выпала тугая русая коса, которая моталась из стороны в сторону, как хвост разъяренного мутанта. С быконем наездница управлялась одними ногами. В правой руке лихая амазонка сжимала меч, в левой... Неужто пистолет? Точно, старый добрый Макаров. И в довершение колоритной картины гранатная сумка на поясе, между пустыми ножнами и кобурой. «Стрелец-баба», — удивился Виктор. Такое вообще-то случалось, хотя и очень редко. Обычно стрелецами все-таки становились мужики. Но не бывает правил без исключений. Пока дружинники Игоря сражались с подземными тварями, девчонка направила своего быконя к перекошенному и наполовину скрывшемуся под землей возу, груженному какими-то бочками и канистрами. В момент обрушения башни повозка оказалась неподалеку и была атакована грунтовиками. От упряжки быконей остались лишь окровавленные ремни, концы которых терялись где-то в развороченном грунте. Возницы тоже нигде не было видно. Добравшись до повозки, всадница принялась яростно рубить мечом по бочкам. Из пробитых емкостей в яму потекла темная жидкость. «Горючая смесь», — догадался Виктор. Повозка развозила вдоль стен нефтяной коктейль для зажигательных снарядов. А теперь горючка лилась в норы грунтовиков. А если ее поджечь... «Ай, сообразительная девчонка!» Последним ударом наездница рассекла веревки, удерживавшие груз. Канистры и бочки с грохотом посыпались в яму провал. Откуда-то сзади, из-под земли, вынырнуло вытянутое темное тело, усеянное длинными отростками. Крунтовик попытался захлестнуть ноги бы коня и вспороть ему брюхо, но всадница оказалась проворней. Стрелец-баба расстреляла тварь из пистолета прежде, чем та успела покалечить скотину. Виктор увидел сверху, как в яме зашевелились бочки и канистры. Там тоже копошились мутанты. Но перепачканный нефтяной смесью меч уже лег в ножны, а пистолет в поясную кобуру. Всадница расстегнула гранатную сумку. Что-то небольшое и округлое полетело в яму, а наездница во весь опор помчалась прочь. Секунды две или три ничего не происходило, а потом... Мощный взрыв взметнул комья земли. Огненный гриб, вырвавшийся из ямы, поднялся выше стен, заставив Виктора отпрянуть от края обрушенной галереей. Не такие сильные, но частые гейзеры пламени и дыма ударили из нор трещины провалов в земле. Выхнуло из-под провалившегося танка и застрявшего БТР. В некоторых местах земля, потревоженная взрывом, заметно просела расплескавшийся огонь переградил дорогу мутантам, лезущим через пролом. А что творится сейчас в подземных ходах, где бушующее пламя выжигает кислород? Несколько горящих грунтовиков, извиваясь и корчась, выползли на поверхность, где сразу попали под удары копий и длинных кавалерийских мечей. Так же быстро и беспощадно княжеские дружинники изрубили десятка два мутантов, успевших прорваться через огненную стену. Что ж, Вот еще несколько секунд передышки. Отдыхала, правда, только уставшая рубить рука, а вот голове покоя не было. «Кто?» — мучил Виктора вопрос, на который он никак не мог найти ответа. «Кто и как управляет тварями?» Слишком уж четко и слаженно, слишком хитро и коварно действовали во время штурма котловые дикари и безмозглое зверье. Слишком продуманно все было. Вдали у кромки леса по-прежнему кучковалась небольшая группка зеленокожих. Там же длиннющей шипастой колбасой растянулась гуся, которая почему-то так и не подползла к крепости. И что бы все это значило? Если бы Сибирск штурмовали люди, были бы все основания полагать, что возле леса находится командование вражеского войска его военачальники начальники и штаб. Впрочем, котловые твари ведь поступают сейчас не менее разумно, чем люди. Увы, сколько Виктор не всматривался, понять так ничего и не смог. Ну, дикари! Ну, гуся! И что? Единственное, что смущало, это непонятный ком, который зеленокожие выкатили из леса и окружали со всех сторон, словно бдительная стража. Может... В нем все дело, в этом коме. Очень может быть. Однако разглядеть его толком на таком расстоянии нельзя. Стоп! Невооруженным взглядом нельзя, но... Виктор сорвал бинокль с убитого сотника.